Всего один год, сказал Алстер, сворачивая на дорогу, ведущую к школьным пещерам. И маги уже не смогут заявить, что ты необучен и потому опасен или ещё какую-нибудь ересь. Один год, и ты навсегда освободишься от них. Несколькими минутами спустя Кол вылез из машины и закинул на плечо сумку. Хэвик выпрыгнул следом и повёл носом, принюхиваясь. Из стоящего неподалёку автобуса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 Это определённо будет стоить тебе баллов в копилку вселенского зла, заметил Аарон. Хватит лазить в моих мозгах, пробормотал Кол себе под нос. Подошёл Аластер, обнял его на прощание и похлопал по плечу. Для Колла стало неожиданным открытием, что они теперь были практически одного роста. Он слышал шёпот вокруг, чувствовал взгляды, устремлённые на них с отцом, когда Аластер отстранился, Его челюсти были крепко сжаты. Ты хороший парень, сказал он. Они тебя не стоят. Кол со вздохом проводил взглядом отцовскую отъезжающую машину, после чего направился в пещеру магистериума. Хевок шёл позади. Всё казалось знакомым и одновременно незнакомым. Запахи, усиливающиеся по мере углубления в лабиринт туннелей, были знакомыми.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 И я понимаю, что должен вернуть твое доверие, но надеюсь, что когда-нибудь мы вновь сможем быть друзьями. Выражение лица Томара смягчилось. Мы можем быть друзьями, Кол. Кол не мог поверить, что его слова сработали, а Арон всегда знал, что сказать, и теперь с Ароном в голове он тоже так умеет. Здорово. Ясно, сказал он, не получив дальнейших инструкций.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 Я просто хочу, чтобы ты знал, я сожалею. Тамара долго ничего не говорила, затем она подошла к нему и поцеловала в щёку. Колла будто пронзил разряд электричества, и он с трудом удержался от порыва обнять её. Фу, сухо прокомментировал Аарон. Тамара отошла назад. Это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 Как ты, что Аарон вернулся к жизни, они знают, что мастер Джозеф тебя похитил и что ты помог победить его и Алекса. Хорошо, осторожно произнёс Кол. Это же хорошо? Но теперь им всем известно, что у тебя душа врага смерти. Все это знают Кол. Я не представляю, понимают ли они, что ты не он. М-м, давай я просто весь год не буду выходить из этой комнаты, Кол оглянулся. Буду наколдовывать себе еду из копчёных колбасок, как сделал мастер Руфус, когда мы только сюда приехали. Тамара поматала головой. Не выйдет. Во-первых, у нас нет колбасок, а во-вторых, мы пойдём ко всем и будь что будет. У тебя должна быть нормальная жизнь, как у любого мага, Кол. Ты должен показать всем, что ты это просто ты, а не какой-то монстр.